Глава 32. Гости. Милена Рауф. Обед проходил нудно. Я сразу поняла, что в это общество вливаться мне совершенно не хочется. Во-первых, запомнить полтора десятка чуждых мне имен при первом знакомстве нереально. Если честно, то я выделила из так называемых женихов всего пару особо настойчивых. Это тот герцог, что отдавал мне депешу короля, его звали Эйн Вольф. И еще блондинистого аристократа по имени Лесли Хартвуд. Последний меня заинтересовал исключительно тем, что его имя мне было знакомо по тем самым сплетням, которыми когда-то делилась со мной Эмма. Якобы он был ярым поклонником леди Лауры. Интересно, он что, решил заменить тетку мной? Странный мужчина. Во-вторых, чтобы вести светскую беседу, надо представлять хотя бы о чем или о ком идет речь. Женихи пытались мне рассказывать о своих поместьях и достижениях, сравнивали меня с моими предками или даже теткой Лаурой, но все это было утомительно и скучно. Больше всего за этот бесконечно долгий обед меня порадовала возможность сие сборище покинуть. Кстати, сообщение о том, что слугами Рауфхолла высокие господа распоряжаться не имеют права, я донесла до своих гостей перед самым уходом, Поэтому, слушая за спиной недовольный ропот мужских голосов, я открыто улыбалась. Даже то, что за мной тенью следовал Кристофер, сейчас не особо смущало, а придавало какой-то уверенности и стабильности. Все-таки данный дракон – это уже знакомое и привычное зло. Заглянув на кухню, я порадовала слуг тем, что угождать целой толпе взыскательных аристократических особ им не нужно. Уточнила, сколько потребуется нанять помощников для миссис Бин и в конюшне, а потом сказала-таки о своем намерении перевести Эмму в личные гувернантки, а заодно удвоила всем жалование. В общем, время прошло гораздо интереснее и продуктивнее, чем в гостиной с якобы женихами. А вот с тем, чтобы покинуть кухню, возникли трудности». «Милена, что ты делаешь?» – спросил у меня дворецкий, когда я украдкой подглядывала в приоткрытую дверь, как собачились двое претендентов на мои руку и прочие филей. Я даже имен их не запомнила, а двое этих мужланов почему-то готовы уже были глотки друг другу грызть за мое внимание. «Жду, пока эти отсюда уйдут. Просто ужасно, что теперь придется убегать от них по всему рауфхолу, тихо отозвалась я. «Тебе нет нужды прятаться». Но если хочешь, я покажу тебе тайные ходы. Так куда тебе нужно попасть?» Наклонившись ко мне так близко, что между нами осталось всего пара сантиметров расстояния, спросил Кристофер. Самое досадное, что за тем, как Дворецкий почти что прижался ко мне, наблюдали почти все слуги, и, судя по их удивленным глазам и смущенным смешкам, выводы они сделали неверные. «Туда, где не будет их!» Кивнула я в сторону коридора, где стояли эти соискатели в мои мужья штупых. «Я знаю такое место. Пойдем», – позвал меня Кристофер, увлекая за собой к неприметной двери, ведущей в подсобное помещение. «Я, конечно, не хочу общаться с этими гостями, но не настолько, чтобы сидеть сутками вместе с тобой в кладовке», – с усмешкой сказала я, проходя вслед за дворецким в узкое пространство, уставленное стеллажами с продуктами. «Не переживай, мы не будем тут прятаться. Ты веришь мне?» – спросил Кристофер, оглядываясь на меня. «Верю», – честно сказала я. Даже несмотря на то, что поведение этого мужчины далеко не всегда понимала, я была уверена в том, что физического вреда он мне точно не причинит. Про разбитое сердце молчу, потому что сама себе придумала, а значит, сама виновата, но это уже другой вопрос. «Давай руку и иди за мной, ничего не бойся», «В Рауф-холле тебе никто и ничто не сможет навредить», – заинтриговал меня Кристофер. «Ладно», – не стала спорить я, коснувшись горячей мужской ладони. Сильные пальцы осторожно переплелись с моими, а потом дворецкий шагнул прямо сквозь стену, увлекая меня за собой. От страха я зажмурилась, но сопротивляться не стала, делая решительный шаг». Это было странное ощущение, как будто на мгновение я увязла в какой-то плотной массе, а когда открыла глаза, то увидела, что мы с драконом стоим в узком, плохо освещенном коридоре. — Что это было? Ты что, можешь ходить сквозь стены, как Фридрих? — удивленно спросила я у Кристофера, вызывая на его красивом лице улыбку. — Не говори глупостей. Это была не стена, а иллюзорный барьер, скрывающий вход в тайный проход. Ответил мне Дворецкий, увлекая меня вслед за собой куда-то вглубь коридора. «И много тут таких проходов?» – полюбопытствовала я, разглядывая грубую каменную кладку беспривычной отделки. «Достаточно. Рауфхол – это очень непростое поместье. Когда ты выйдешь замуж и станешь его полноправной хозяйкой, то будешь сама видеть все выходы и входы в этот лабиринт, а еще сможешь хорошо в нем ориентироваться. А пока держись за меня, чтобы не потеряться» сказал Кристофер. «Обязательно было напоминать мне про это дурацкое замужество», нахмурилась я, продолжая идти за руку с дворецким. «Мне казалось, что каждая девушка хочет найти жениха и устроить свою жизнь», пожал широкими плечами мужчина. «Я бы предпочла не торопиться с этим. Понимаю твое желание поскорее освободиться от Рауфхолла и меня, но тебе придется подождать, когда я найду достойного мужчину», огрызнулась я. «Это будет несложно», – хмыкнул этот противный дракон. «Ты имеешь в виду всех тех достойных мужчин, от которых мы сейчас прячемся?» – саркастически усмехнулась я. «А что тебе, никто из них не понравился?» – спросил меня Кристофер. «Когда бы это? Я из пятнадцати человек запомнила только три имени», – призналась я. «Вот как? И кто это?» – зачем-то поинтересовался Дворецкий. «Ариса Лайнеля», – вспомнила я эльфа, «Этот мужчина мог бы мне понравиться, если бы не эта его заносчивость». «Кто бы сомневался, а кого еще?» – уточнил любопытный дракон. «Лесли Хартвуда и Эйна Вольфа», – честно сказала я. «Значит, все-таки блондины», – пробормотал себе под нос Кристофер. «Я хотела спросить, при чем тут цвет их волос, но не успела. Коридор закончился» а мы оказались в помещении, напоминающей бассейн, наполненный парующей термальной водой.